«Милая Жанна», — говорил сар Вильямс, — «Жанна, я вас люблю, и вы меня любите?» И он осмеливался говорить ей о счастье, о будущем, о райской жизни, в которую они войдут рука об руку. И в голосе его звучала невыразимая нежность и какая-то магическая сила. Жанна пыталась устоять против соблазна пыталась восстановить полуисчезнувший образ Армана, который, несмотря на все, жил в ее сердце. Но дело обольщения продолжалось, и приближалась уже, быть может, минута, когда разбитая, побежденная, обезумевшая, она забылась бы в объятиях Искусителя. Но тут случилось нечто странное. Забыл ли сэр Вильям свою роль? сам ли он поддался увлечению или не рассчитал время, но он быстро приблизил свои губы губам молодой девушки. Оскорбленная Жанна вскрикнула. В ней произошла реакция. Рассудок проснулся и оттеснил минутное увлечение. «Нет-нет!» — сказала она, отталкивая его. «Никогда! Я вас не люблю!» Разум ее просветлил Истина прояснилась для нее. Она, казалось, прочитала в глазах этого человека, что он лжет, и сказала «Нет, вы не граф, Декергац. Вы не можете быть им. Дворянин не ведет себя так». При этих словах она вскочила и решила сбежать. Сэр Вильямс прочитал в ее глазах холодную решимость сопротивления. Он понял, что презрение поселилось в сердце этой женщины за минуту перед тем почти поддавшейся его обаянию. Презрение это сквозило в глазах, в складках губ Жанны. Он понял, что она никогда не полюбит его. Но сэр Вильямс хотел мстить, и дон Жуан вдруг сбросил маску. «Да», — сказал он, — «ваша правда». «Я не Гравдекергац, нет! Я Андреа, лишенный наследства и проклятый! Андреа, брат того, которого вы любите, и которого я ненавижу, как ад ненавидит небо!» Глаза его сверкнули. «И вы полюбите меня во что бы то ни стало!» — вскричал он. Он схватил Жанну своими крепкими руками, как тигр хватает свою добычу, и еще раз поцеловал. — Мы одни, — сказал он, — одни. Арман не спасет вас. Но в эту минуту на пороге резко растворенной двери раздался громовой голос. — Ты ошибаешься, Андрео, — говорил он. — Для тебя настал час смерти, а не мщение. Тогда к сэру Вильямсу подошел человек, которого ярость совершенно преобразила, и приставил ему ко лбу пистолет. «На колени!» — сказал он. «На колени, мерзавец! Ты сейчас умрешь!» Сэр Вильямс был храбр, но при виде близкой смерти лицо его страшно побледнело. Он задрожал. Арман обратился к Жанне и сказал ей, «Сударыня, этот человек оскорбил вас!» но у меня с ним была одна мать. Хотите ли вы простить его? — Прости, прости, Арман, мой дорогой Арман, — прошептала Жанна, и вся душа ее вылилась в этих словах. Арман опустил пистолет и хладнокровно сказал онемевшему Сару Вильямсу. — Во имя нашей матери, убитой тобою, во имя Марты, твоей жертвы, Во имя этого невинного и благородного ребенка, Которого ты осквернил своим поцелуем, Я тебя прощаю. Ступай, и да будет к тебе милости в Бог, К тебе, который не умел никого миловать. Через неделю утром в одиннадцать часов В церкви святого Людовика праздновались три свадьбы. Граф Арман де Киргац венчался с девицей Жанной де Бальдер, Фернан Роше с Армины де Бопрео, Вишня с Роланом, честным работником. Возле двери, на том месте, где в средние века стояли кающиеся грешницы, налево от крапильницы стояла на коленях плачущая женщина и горячо молилась. Она была одета послушницей. Её звали сестрой Луизой. В мире модных безумцев и продажных женщин её звали Бакара. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос. ВОЗ». Март 2001 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева Читала Маргарита Иванова.